глава 1 реинкарнация эй дружище шардон да какого хрена ты меня слышишь эй боюсь милорд корвин что мой господин мертв покачал головой дворецкий не дождетесь чат клана дети корвина корвин народ срочно срочно нужен свиток воскрешения не ниже 30 уровня корвин кидайте прямо мне приват почтой я все расходы оплачу Фениамин. Что случилось? Ветреная. Сейчас гляну, у меня вроде после зачистки инстанции оставалось пара штук. Ветреная. Нет, уровень маловат, но я скинула на склад, может кому пригодятся. Подподмышкинц. Сорян, я все слил на квесте, раз пять падал, зато наконец-то взял специализацию. Фениамин. Ну ты тормоз, на 23 уровне спек брать. Подподмышкинц. Я не тормоз, а искатель сокровищ. Фениамин. О, ну тогда Грац. Редкая профа. Ты у нас единственный с такой бегаешь. Корвин. Народ, срочно! Нужен свиток воскрешения не ниже тридцатого уровня. Фениамин. Да ты не капси, а скажи, что случилось. Я уже на ауке смотрю. Корвин. Шардона убили. Ухарес. Кто? Корвин. Пока не знаю. Свидетелей не было. Ухарес. И что теперь? Что с ним будет? А с замками... Корвин. Без понятия. Может, вернется графом через сутки, а может, опять до трактирщика обнулится. Тут уж как повезет. Корвин. Все, поздно. Время на воскрешение вышло. Ухарес. Лутони его, чтобы вещи не пропали. Как возродиться, отдадим. Ухарес. И убийцу надо бы найти. Корвин. Тащите тактикуса в игру. Пусть в каждый замок соберет по десятку бойцов. Будем защищать владение нашего барона, пока он не вернется. Фениамин. А наш замок кто защищать будет? «Тощий, да что вы так носитесь с этим неписям? Ну сдох и сдох. возродиться и дальше будет пиво варить, да квесты раздавать Корвин накладывает эффект молчания на персонажа «Тощий». Корвин, благодаря тому, что почетный член нашего клана Барон де Шардон получил титул графа, мы закрыли КВС на репу. Если кому интересно, то вот что в награду упало. Корвин, приглашение в Императорский дворец. Корвин, еще тупые вопросы будут? «Барримор!» – рявкнул Корвин. «Живо зови сюда ловкача!» Господин искатель тайности и секретности отдыхает со своей супругой. Просили их не беспокоить. «Замок сожгу!» «Сию минуту, господин Корвин!» «Стой! Угрюмого тоже сюда зови! Мигом!» «Боюсь, что я не уполномочен исполнять ваши приказы, господ...» «А я замок сожгу!» Коротко кивнув, дворецкий развернулся на каблуках и зашагал к выходу, растворяясь в воздухе. Этот служебный непись мог телепортироваться в любое место в пределах замка не обращая внимания на стены и запертые двери. Так что уже через пять минут в кабинет вбежал полураздетый лавкач одежда на котором появлялась прямо на бегу, и угрюмый в сопровождении двух гвардейцев и с обнаженным мечом наперевес. «Кривая конечность травянистого растения семейства капустных!» выругался вор, заметив труп Шардона. «Что за гнида пахана нашего завалила?» «Найдем!» прорычал угрюмый и закрыл глаза, отдавая приказы замковой страже, капитаном которой он являлся. «Все входы-выходы перекрыты, ловушки и укромные места проверяют патрули». лавкач нужно его обыскать и все ценное снять, чтобы не пропало вместе с телом. Сделаешь?» «Обижаешь, гражданин-начальник, обшмоная в лучшем виде». «Только не вздумай, чего припрятать», — предупредил его Корвин. «Крыса никогда не был». Бессмертный присел над телом и принялся водить над ним руками. «Зелье скорости, тринадцать бутылок», — объявил он. «Держи, братан. Отмычки серебряные, пять штук». Корень пустоцвета, 7 штук. В первую очередь нужно оружие, украшения и прочая экипировка. Потом давай рецепты и свитки, затем все остальное. Извини в натуре, но это так не работает. Я просто скиллы прожимаю. А уж чего оно там вытащит, так это рандом решит. Смотреть чужие сумки или шмотки на моем уровне еще нельзя. Ясно. Значит, давай побыстрее. Подвинься. Угрюмый опустился на корточки рядом с уголовником. Слышь, мусорок, тебя тут только не хватало. — огрызнулся воришка. — Пасть, завали, щипач недоделанный! Непись припомнил свое криминальное прошлое и толково, сознанием дела и воровского жаргона, прошелся и по самому ловкачу, и по его ближайшим родственникам. — Так бы и сказал, — отодвинулся в сторону игрок. В дверь вбежало еще трое стражников Неписей, все, производные от воровских классов, тоже владеющие навыками обыска. В пятером за оставшееся время они сняли с тела большую часть вещей Шардона, включая его грозную сковородку, графскую позолоченную цепь и серебряную голову лиса. Спустя положенные 60 минут после смерти неподвижно лежащий Шардон медленно растворился, оставив после себя облачко золотистой пыли из полдесятка не особо ценных предметов, которые Корвин тоже подобрал и положил в инвентарь, к остальному имуществу покойного графа Шардоне. «Барримор, куда хозяева замка возвращаются?» «Обычно это происходит в спальне, господин бессмертный». «Я выставлю охрану», — предложил Угрюмый. «Да, не помешает. Скоро подойдут и наши бойцы». «Это хорошо», — кивнул капитан. «У меня людей маловато». «Как поиски убийцы?» «Пока ничего. Даже следов нет». «Пойду-ка и я прогуляюсь и смотрюсь. Толковый мужик был этот Шардон, правильный. Нехорошо будет, если мы этого мокрушника упустим». лавкач вышел из кабинета. «Еще какие-то указания будут, господин? Может, прикажете накрыть на стол?» деловито поинтересовался Дворецкий у Корвина. «Нет, спасибо». Осмелюсь заметить, что я буду настоятельно рекомендовать господину графу уделить побольше внимания пожарной безопасности его родового замка. Игрок отмахнулся от занудного Дворецкого и осмотрелся. В кабинете наверняка было немало потайных дверей, так что убийца мог появиться откуда угодно. Жаль, что он отпустил Ловкача, его навыки бы тут пригодились. «Корвин Тактикусу, привет тут!» Тактикус Корвину. Да, уже собрал отряды и отправил на места. Жаль нашего толстяка, не уберегли. Корвин Тактикусу. Мне в замке Фурье нужен следопыт, самый лучший. Тактикус Корвину. Понял, скоро буду. Логично, как Риана, Тактикус был охотником со специализацией следопыта, но при этом у него самый высокий уровень среди представителей класса в клане. Да, зашел, называется, в игру. Лоты на аукционе проверить. Пробормотал Корвин, отписываясь сестре о случившемся. И снова распахнулась дверь в кабинет. Завидным опозданием на голову оставшегося в одиночестве игрока свалилось растрепанное стихийное бедствие в полупрозрачной ночной рубашке. «Папенька!» — сходу перешла на ультразвук Розальда. «Да на кого же ты меня покинул? Кормилец ты наш! Сиротинушка несчастный оставил! Ой, сживет меня сосвету злая мачеха!» И только потом она заметила в комнате постороннего мужчину умолкла, легким движением руки стерла с лица слезы и все следы размазавшейся косметики. Вторым движением привела в порядок прическу, которая превратилась в тяжелую длинную косу, заплетенной в нее лентой розового цвета. А потом обычная ночная рубашка сменилась на куда более откровенную и прозрачную, длиной заметно выше середины бедра. «Надеюсь, ты не станешь приставать к одиноко беззащитной девушке, незнакомец?» Улыбнулась она, облизывая губы. Я был свидетелем у тебя на свадьбе, вообще-то». «Мой муж где-то далеко, а ты так близко. Такой высокий, такой мудрый, такой красивый. Мне всегда нравились эльфы и маги. От вас видят спокойствием и тайными знаниями веков». «Твой супруг в соседней комнате ищет следы убийцы твоего отца. И какой идиот-сценарист из каждой второй бабы-непися делает нимфоманку? Это уже какой-то перебор с фансервисом». «Так ты, небось, в настройках-то ползунок количество сексуальных сцен сам на максимум и поставил!» Раздался у входа знакомый голос. Корвин медленно повернулся, и его лицо расплылось в широкой улыбке. «Зелёный, дружище, вернулся!» «Собственно, персоной!» Криво ухмыльнулся в ответ Зелёнкин. «Ты-то в наших краях какими судьбами? А как же твои квесты на хирурга или кем ты там стать собирался?» «Да вот дошли до меня слухи, что вы тут ухитрились нашего пивного барона потерять!» Ну вот прямо как дети малые, ничего без меня нормально сделать не можете. Графа вообще-то. Лариска пожаловалась? Ага. Ты давай рассказывай, что у вас тут нового. А я пока осмотрюсь, может, замечу чего интересного. Ну и принимай обратно в клан, что ли. Цифровое пространство. Распределительный модуль сигма 12. Свободный объект. ID равен 120934. Программная нагрузка 0%. Мощность 340%. Объем памяти 7%. Быстродействие 1,12 тысячных. Рекомендация. Объекты класса BS12, AI04, G08, CR120. Маршрутизация. Отклонена. Причина. Недостаточный возраст объекта. Равен 69,120C. Рекомендация. Объект класса MS05. Маршрутизация. Завершена. Эй, справа! Хилл, не спать! Эльф скинул лук и точным выстрелом сбил на землю кабана, атакующего соседнего игрока. Шардон открыл глаза, точнее тот, кто носил системный идентификатор 1209-34. Сейчас он был не графом Шардоне, не писем 26 уровня и владельцем леса гоблинов, а объектом класса MS-05 ID равен 23415. Локальный генератор монстров в Синдарильском лесу. И сейчас его детище один за другим погибали под стрелами и клинками тройки бессмертных, выполняющих квест на убийство кабанов. И именно глазами этих самых зверей он и наблюдал за происходящим. Два рейнджера, один был вооружен луком, а второй топором, и третий – целитель. Все 45-го уровня, так что десяток кабанов 32-35-го уровней не мог оказать им достойного сопротивления, и вскоре все до единого монстры были мертвы. Запуск генерации через 12 минут 48 секунд. Параметры генерации. Монстры, кабан, 70%. Дикий кабан, 25%. Черный кабан, 5%. Кровавый вепрь, 0,1%. Ценность низкая. Уровень 30-36. Количество 10-20. «Все, перерыв. Лечимся, чинимся, отдыхаем», скомандовал Орлиный глаз, командир отряда. «Да ладно, мы даже не вспотели». «Давай лучше поищем другую поляну, где монстров побольше. А то мы их за минуту убиваем, потом 10 минут сидим и бамбук курим. Скучно!» «Лика права», — согласился третий игрок. мы так квест до вечера делать будем». Рекомендация. Увеличение количества генерируемых монстров в единицу времени. Искусственный интеллект, назначенный управлять генератором монстров на этой поляне, принял инструкцию к сведению и задумался. Игроки хотят больше монстров, иначе они заскучают и уйдут. Чтобы этого не случилось, нужно принять меры, удовлетворить запросы бессмертных. Для этого нужно сократить интервалы между генерациями, а можно и повысить количество создаваемых монстров. Второй способ не годится, игроки не дождутся, когда же появится увеличенная стая кабанов, а значит... Запуск генерации через 28 секунд. Ну и чтобы они могли выполнить квест быстро и весело... Количество монстров 10-20. И при этом получить хороший лут, благодаря чему наверняка захотят задержаться на этой чудесной поляне. Такой интересное и щедрый на редкий дроп. «Монстры! Черный кабан! 70%! Кровавый вепрь! 30%! Ценность высокая!» «Подъем! Кабаны идут!» Рявкнул орлиный глаз, вскидывая лук и выпуская в темную тень, мелькнувшую среди кустов, сразу две стрелы. Но кабан, вопреки его ожиданиям, не упал замертво, а с ревом бросился прямо на стрелка. «Элитка!» предупредил соратников стрелок. «Лика, давай реген! Стас, ноги ему путай!» «Вы уж там как-нибудь без меня!» Пыхтел где-то рядом боится с топором, который в их тройке играл роль танка и воина ближнего боя. «У меня тут тоже элитный моб вылез!» «То густо, то пусто!» — радовалась Лика, исцеляя своих друзей. «Сразу две элитки!» Она ошибалась. Элитных черных кабанов было целых восемь штук. Да, они были на 10 уровней младше, но каждой такой элитке прилагалась небольшая свита еще в 5-10 кабанов попроще. и того на них набросилось почти пять десятков мобов, которые могли задавить игроков тупо количеством. Искусственный интеллект, в последний момент перенастроивший генератор монстров, не был игровым. Поэтому у него не оказалось специальных алгоритмов и инструкций, благодаря которым он мог сбалансировать уровень, количество и силу монстров. Этот и скин вообще никакого понятия не имел об игровом балансе. Он только-только начал изучение игровых механик, да и об экономике мира фантазии имел весьма поверхностные понятия. Объект 1209 просто хотел, чтобы игроки получили удовольствие от игры, быстро выполнили квест, убив нужное количество монстров и собрали богатые трофеи. Возможно, Шардон мог бы предварительно рассчитать, сколько и каких монстров способно убить эта троица игроков но в его распоряжении больше не было ни чемпиона арены, ни артефактора, ни других полезных модулей и алгоритмов. И доступа к собственным базам данных тоже. И он просто настроил генератор на глазок. «Лика, корни на них кидай!» «Маны почти нет, я ее лучше нахил по берегу!» «Стас, води элитку по кругу, а мы пока мелкие паки разберем!» «Попробую!» – пропыхтел танк, перепрыгивая через тело одного из убитых черных кабанов. Семерых элитных монстров они кое-как уничтожили, а вот последний оказался крепким орешком и пока не поддавался. Он носился по поляне, регулярно призывая все новых и новых мелких кабанов взамен тех, что убивали игроки. Впрочем, по сравнению с только что перебитой ими толпой, это было всего лишь временное затруднение. Именно так думал соколиный глаз, пока не услышал громкий треск ломающегося за спиной дерева. «Мать моя эльфийка!» – прохрепел сбоку Стас, останавливаясь. Нагнавший игрока элитный моб тут же мотнул головой, раздирая мощными клыками эльфийскую кольчугу, покрытую пятнами грязи и крови. Но рейнджер не обращал на монстра никакого внимания, потому что из-за деревьев на них вышел еще один кабан, багрово-красная шкура которого была усеяна острыми шипами и безобразными наростами. Новый зверь оказался втрое крупнее элитных. Кровавый вепрь Один из лесных боссов, шанс появления которых в локации был совершенно мизерным, и наткнуться на такого считалось огромной удачей. Правда, обычно ходили на них хорошо подготовленными группами 8-10 бойцов, но учитывая всего 35-й уровень появившегося зверя, у троих смельчаков был вполне реальный шанс с ним справиться. «Перегруппировка! Стас, бросай своего подранка! Лика, ослепляй его и готовься хилить! С маны у тебя совсем туго?» «Бутылок нет!» Хреново, но справиться должны. Объект 120934 изучил поляну и, кроме своего генератора монстров, нашел еще несколько похожих элементов. Один отвечал за создание случайного сундука, но на нем уже шел отсчет 14-часового таймера на повторную генерацию. Еще три генерировали случайные ловушки и явно ничем не могли помочь попавшим в беду игрокам. И пятый отвечал за создание источника ресурсов для травников, то есть выращивал полезные растения, которые можно было собирать и использовать. Пара простых манипуляций с настройками, игроки по пояс оказались в густых зарослях серебряной черники, ягоды которые восстанавливали от 10 до 40 единиц маны. «Какого хрена тут творится?» Оглядываясь, пробормотал Стас, вставая в защитную стойку. «Лика, жри ягоды!» Быстро сориентировался в изменившейся обстановке соколиный глаз. Но девушка уже и сама начала собирать чернику, сразу же запихивая ее в рот и восполняя запасы магической энергии. Но едва она подняла голову, пальцы ее разжались, роняя на землю горсть ягод. «Мальчики!» – прошептала она, испуганно глядя в сторону леса. Искусственный интеллект поднял количество создаваемых монстров до 10-20 штук. К счастью для игроков, генератор случайных чисел остановился на значении 10, именно столько монстров появилось на поляне. Восемь черных кабанов, которые и были так называемой элиткой, и два кровавых вепря босса. И сейчас прямо на девушку, ломая встречающуюся ему на пути кусты и мелкие деревца, бежал второй гигантский кабан со шкурой зловеще багряного цвета.